Тон Павлович Чехов. Беззащитное существо. Как ни силён был ночью припадок подагры, как ни скрипели под то нервы, Акистунов всё-таки отправился утром на службу и своевременно начал приёмку просителей и клиентов банка. Ли вид у него был томный, замученный, и говорил он еле-еле, чуть дыша, как умирающий. Что вам угодно? обратился он к просительнице в допотопном салапе. Очень похоже и сзади на большого навозного жука. Извольте ли видеть, ваше превосходительство. Начала с крогаворкой просительница. Муж мой, коллежский асессор Щукин, проболел 5 месяцев, и пока он, извините, лежал дома и лечился, ему без всякой причины отставку дали, ваше превосходительство. А когда я пошла за его жалованьем, они, извольте видеть, вычли из его жалованья 24 руб. 36 коп. За что, спрашиваю? Аллон говорят, из товарищеской кассы брал, и за него другие чиновники ручались. Как же так? Неужто он мог без моего согласия брать? Это невозможно, ваше превосходительство. Да почему такое? Я женщина бедная, только и кормблю с юльцами. Я слабая, беззащитная. От всех обиду терплю и ни от кого доброго слова не слышу. Просветительница заморгала глазами и полезла в солоб заплатко. Кистунов взял от неё прошение и стал читать. Позвольте, как же это? Пожалом плечами. Я ничего не понимаю. Очевидно, вы с ударыня не туда попали. Ваша просьба по существу совсем к нам не относится. Вы потрудитесь обратиться в то ведомство, где служил ваш муж. И батюшка, я в пяти местах уже была, и везде даже прошения не взяли, сказала Щукина. Я уж и голову потеряла. Да спасибо, дай Бог здоровья взять у Борису Матвеевичу, надоумил к вам сходить. Вы, говорит Мамаша, обратитесь к господину Кистунову, он влиятельный человек, для вас всё может сделать. Помогите, ваше превосходительство. Мы, госпожа Щукина, ничего не можем для вас сделать. Поймите вы, ваш муж, насколько я могу судить, служил по военному медицинскому ведомству, а наше учреждение совершенно частное, коммерческое. У нас банк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 Странно и даже смешно. Неужели ваш муж не знает, куда вам обращаться? Он ваш превосходительство, он ничего не знает. Заредило одно. Не твоё дело, пошла вон. Да и всё тут. А чьё ж дело? Ведь на моей-то шее он сидит, на моей. Кистунов опять повернулся к Щукиной и стал объяснять ей разницу между ведомством военно-медицинским и частным банком. Она внимательно выслушала его. И снова вздохнув согласии головой и сказала: Так, так, так, понимаю, батюшка. В таком случае, ваше преосвященство, прикажите выдать мне хоть 15 рублей. Я согласна, не все сразу. Ух. Вздохнул кистунов, откидывая назад голову. Вам не в толкуешь. Да поймите же, что обращаться к нам с подобной просьбой так же странно, как подавать прошение о разводе, например, в аптеку. или в пробирную палатку. Вам не доплатили, но мы-то тут причём? Ваш превосходительство, заставьте вечно Бога молить, пожалейте меня сироту, заплакала Щукина. Я женщина беззащитная, слабая, замучилась до смерти. И с жильцами судись, и за мужа хлопочи, и по хозяйству бегай, а тут ещё говею езять без места. Только одна слава, что пью и ем. А сама еле на ногах стою. Всю ночь не спала. И тут он почувствовал сердцебиение. Сделав страдальческое лицо и прижав руку к сердцу, он опять начал объяснять Щукиной, но голос его оборвался. "Нет, извините, я не могу с вами говорить", сказала, намахнув рукой. "У меня даже голова закружилась. Вы и нам мешаете, и время понапрасну теряете". Ух, Алексей Николаевич, обратился он к одному из слуг. Объясните вы, пожалуйста, госпоже Щукиной. Кистонов, обойдя всех просителей, отправился к себе в кабинет и подписал десяток бумаг. А Алексей Николаевич всё ещё возился со Щукиной. Сидел у себя в кабинете, Кистонов долго слышал два голоса: монотонный, сдержанный бас Алексея Николаевича и плачущий, взвизгивающий голос Щукиной.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 О, удивительно противная баба. Размущался Кистунов, нервно ломая пальцы и то и дело подходя к графину с водой. Эта идиотка, пробка. Меня замучила, их заездит подлые. Ух, сердце бьётся. Через полчаса он позвонил, явился Алексей Николаевич. Что у вас там? томно спросил Кистунов. Да и никак не в толку, импёт Александрыч. Просто замучились. Мои про Фому, а она про Ерёму. Я, я не могу её голоса слышать. Заболел я, не выношу. Позвать врача, Пётр Александрович, пусть её выведет. Нет, нет, испугался Кистунов. Она виск поднимет, а в этом доме много квартир, и пронес чёрт знает что могут подумать. Вы уж вы, голубчик, как-нибудь постарайтесь объяснить ей. Через минуту опять послышалось гудение Алексея Николаевича.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 Одним словом, у вас на причах не голова, сказал он. А вот что? Ну, ничего, ничего, обиделась старуха. Своей же не постучи, скважена. Не очень-то рукам волю давай. И глядя на неё со злобой, состерпением, точно желая проглотить её, Алексей Николаевич сказал тихим, придушенным голосом: "Вон отсюда". "Что?" взвизгнула Вдругщукина. "Да как вы смеете?" Я женщина слабая, беззащитная. Я не позволю. Мой муж, коллежки, ассесор. Скважина этакая. Схожу к адвокату Дмитрию Карлычу. Так от тебя звания не останется. Троих жильцов засудила. А за твои дерзкие слова ты у меня в ногах наваляешься. Я до вашего генерала пойду, ваше превосходительство. Ваше превосходительство. Пошла вон отсюда, язва, прошептал Алексей Николаевич. Кистанов отворил дверь и выглянул в присутствии. Что такое? спросил он плачащим голосом. Щукина, красная как рак, стояла среди комнаты и, вращая глазами, тыкала в воздух пальцами. Служащие в банке стояли по сторонам, и тоже красные, видимо, замученные, растерянно переглядывались. "Ваш превосходительство!" бросилась Кистанова Щукина. "Вот этот, вот самый, вот этот!" Она указала на Алексей Николаевича. Выстучал себе пальцем полбу, а потом по столу. Вы велели ему моё дело разобрать, а он насмехается. Я женщина слабая, беззащитная. Мой муж коллежский асессор, а сама я майорская дочь. Хорошо с ударыня, простонал Кистунов. Я разберу приму меры. Уходите после. А когда же я получу ваше превосходительство? Мне на эти деньги надобыть Кистонов дрожащей рукой провёл себе по лбу, вздохнул и опять начал объяснять. С ударами: "Я уже вам говорил. Здесь банк, учреждение частное, коммерческое. Что же вы от нас хотите? И поймите толком, что вы нам мешаете". Щёкина выслушала его и вздохнула. "Так, так", согласилась она. "Только уж вы, ваше превосходительство, сделайте милость, составьте вечно Бога молить". Будь те отцом родным, защитите. Если медицинского свидетельства мало, то я могу из участка удостоверение представить. Прикажите выдать мне деньги. Окистоново зарябило в глазах. Он выдохнул весь воздух, сколько его было в лёгких, и вознеможением опустился на стул. Сколько вы хотите получить? спросил он слабым голосом. 24 руб. 36 коп. Кистанов вынул из кармана бумажник, достал оттуда четвертной билет и подал его Щёкиной. "Берите и и уходите". Щёкина завернула в платочек деньги, спрятала и, сморщив лицо в сладкую, деликатную, даже кокетливую улыбочку, спросила: "Ваш превосходительство, а нельзя ли моему мужу опять поступить на место?" "Я уеду, Болен", сказал Кистанов твёрдым голосом. У меня страшное сердцебиение. По отъезде его Алексей Николаевич послал Никиту за лавровишнёвыми каплями. И все, приняв по 20 капель, уселись за работу. А Щёкина потом часа 2 ещё сидела в деревне и разговаривала со швейцаром, ожидая, когда вернётся Кистунов. Приходила она и на другой день.